Глава пятьдесят третья. На большом плоском экране видно было, как десантники передвигаются по два человека, осматривают помещение, заглядывают под столы, открывают дверцы шкафов, а вдоль стены пробирается еще один человек. Оператор сперва обратил внимание на красные как огонь волосы десантника. Потом подумал, что он почему-то один. Все обязаны идти по двое, прикрывают друг друга. А потом махнул, так как быстро сосчитал их: тринадцать, один лишний. "То за чёрт!" воскликнул он. "Неужели это тот, которого приказано найти?" За его спиной мгновенно выросли двое из высших офицеров. Полковник всмотрелся, выругался. "Чужак? Похоже. Где это находится?" "В том-то и дело, что рядом, прямо за этой стеной." "Чёрт, как близко, но почему на него никто не обращает внимания?" Как-то отвёл глаза, предположил второй, с погонами генерал-майора. В голосе звучало волнение. Сейчас психологи таким штучком обучают: немедленно заблокировать все выходы. Он опоздал с командой. Оператор уже включил двигатели. Сейчас там все двери перекрывались дополнительными стальными плитами. Как будем его ловить, сейчас решим. Он умолк. На экране отчётливо было видно, как рыжеволосы пробрался между десантниками к заблокированной двери и возился с запорными механизмами. Оператор вскрикнул: Он снял первую защиту. Это возможно? Изнутри? Нет, но посмотрите сами. На экране в самом низу вспыхнула оранжевая полоска со словами: "Второй блок деактивирован. Остался ещё один", сказал оператору упавшим голосом. "Я ничего не могу сделать. Через пару минут этот этот человек проникнет в помещение". Толковник выругался и через его плечо метнул руку к чёрной кнопке. Городка взревел рев он. Умолк. Видно было, как в металлическом потолке раздвинулись стальные плиты. Что вы делаете? закричал генерал-майор в ужасе. Там же сверху в бункер ринулся ревущий поток воды. Доносился шум, грохот, стены затрясло мелкой дрожью. Свет замигал. На экране было видно, как мощный поток смел мебель, ударила стены, закружил в бешеном водовороте. Оболомки стола, стулья сталкивались, носились в пенистых струях. Металлические шкафы и сейфы остались. Быстро поднимающаяся вода скрыла их быстро. Десантники некоторое время ошалело барахтались, карабкались на шкафы, столы, но вода поднималась стремительно. Ревущий поток ежесекундно извергал десятки тонн воды. Кто-то гневно закричал. На экране были видны вскинутые кулаки, вытаращенные в страхе глаза. Полковник, сам белый как мел, люто бормотал проклятие. Глаза его не отрывались от картины гибели его людей. У нас нет другого выхода, крикнул он внезапно. Мы должны остановить это чудовище. Но там лучший взвод, простонал генерал-майор. У нас нет худших, прокричал полковник. По его лицу внезапно покатились слёзы. Они все лучшие. Это всё мои дети. Он рыдал громко и неумело, словно умирал с каждым гибнущим десантником. Видно было, как бешеная струя смывала людей со столов, шкафов. Тяжёлые бронежилеты тащили людей на дно. Кой кто пытался освободиться, выпускал из рук тяжёлые автоматы, сбрасывал шлемы, даже успевал снять защитные сапоги с противоминными подошвами. Генерал-майор закусил губу, отвернулся. На экране хорошо было видно, как то у одного, то у другого, изапустившихся на дно изо рта внезапно вырывается целая гирлянда сверкающих воздушных пузырей, похожих на огромные жемчужины. Двое сумели сбросить даже бронежилеты, всплывали к поверхности, энергично работая руками и ногами. На поясах болтались темные ножны с торчащими рукоятями страшных десантных ножей. Чёрт! – вскрикнул генерал-майор. Он уже снова всматривался в экран. Лицо дёргалось. Чёрт, хватит, убирайте воду. Если он всё ещё там, то уже утонул. Нет ещё. Хватит, наверху никого нет. Нет, отрезал полковник. Нет, он слишком много, слишком многих. Он с рычанием ударил кулаком в стену. Генерал-майор слышал, как полковник скрипнул зубами. На гладкой стене появились красные капли. Когда полковник убрал руку, на месте удара осталось кровавое пятно. Вода поднималась всё выше. Десантники барахтались, пока головы не упёрлись в железо свода. Видно было, как пенистая вода захлёстывает лица. Один сумел набрать в грудь воздуха, задержал дыхание, раскинул руки и застыл, чтобы не расходовать кислород. Второй отплёвывал воду, а когда хотел ухватить глоток воздуха, вода поднялась до свода. Не осталось даже воздушного пузыря, так как воздух выдавливался через решетку в своде. Я его не вижу, сказал оператор. Но он мог уйти? Шутите! Ни одну дверь отпереть не успел. Полковник сжимал кулаки, но в глазах был страх, словно этот человек мог уйти сквозь стену, и тогда гибель элитного взвода окажется напрасной. Вода постепенно становилась прозрачнее. Однако всё ещё никто не видел среди трупов человека с красными волосами. Правда, треть утонувших скрывалась за перевёрнутыми столами, шкафами. "Пора откачивать воду", сказал генерал-майор настойчиво. "9 минут, и утонувших ещё можно вернуть к жизни". "А на этого", добавил оператор нервно, "сперва надеть наручники". "Нет", отрезал полковник. "Его приказано уничтожить на месте. И я его Страшный треск прервал на полуслове. Металлическая стена, словно в замедленной съёмке, выдулась как пузырь. По её поверхности пробежали косые трещины. Тут же толстые куски разлетелись как обломки льда, а следом хлынула масса воды. "Что за?" скрикнул генерал-майор. Остановившимися глазами он смотрел, как в дыру с рваными краями хлещет поток воды. "Эта стена, как было в инструкции, должна выдерживать даже попадание крылатой ракеты. Это же полковник поспешно отступил, оглянулся. Его личная четвёрка десантников всё так же посреди помещения. Автоматы готовы к стрельбе, разукрашенные полосами лица суровы и безжалостны. Все видели страшную гибель второго отделения, но никто не выказал слабости. "Уходим", закричал полковник без паники. Вода разлилась широким, как при половодье, слоем. Но здесь бункер втрое просторнее. Вода не успела подняться и до колен, как генерал-майор подбежал к пульту и торопливо набрал секретный код. Заворчали невидимые сервомоторы, массивная плита пошла вверх, открывая длинный туннель. За шумом падающей воды никто не услышал треск автоматной очереди. Полковник не понял, что с силой ударило под левую лопатку. Рядом вздрагивали его ребята. Генерал-майор ткнулся лицом в стену и начал сползать по ней, оставив кровавую полосу. Словно пуля вошла в затылок и вышла из глазницы, а он всё никак не мог повернуться. Пальцы с трудом поднимают пистолет. Олег с разбегу выпустил короткую очередь прямо в лицо полковника, проигнал в раскрытую дверь. Брызги воды взлетали выше головы. Грудь всё ещё вздымалась судорожно. В ушах гремели тамтамы. Воздух пришлось задерживать так долго, что началось кислородное голодание. По всему телу пробегали спазмы. Он дважды налетел на стены, падал, но пронёсся через следующее колено бункера, задраил шлюз, две долгих секунды отдыхал, затем рывком распахнул дверь. Подземный бункер Генштаба тоже размещали, не доверяя скальным породам. В течение месяца гремели взрывы, разрушая камень. Затем на глубине 200 м выстроили этот грандиозный зал, похожий на театр Ла Скала. Перекрытия сами по себе способны были выдержать взрыв ядерной бомбы, но сверху положили только высокопрочный бетон. Затем настилили почти 3 м чернозёма, высеяли траву и засадили кустарником. Подъездные туннели выходили на расстоянии почти 2 км. Настолько тщательно упрятаны и замаскированы, что лишь несколько человек из особо подготовленного персонала знали об их существовании. В бункер можно было попасть прямо из здания Министерства обороны. Особый скоростной лифт опускал до минус сорокового этажа, а там, после ряда проверок и перепроверок, можно было на скоростном поезде попасть в этот тайная тайнах. На поверхности рос обыкновенный подмосковный лес. Никому бы в голову не пришло здесь бомбить или пробиваться через толщу армированного бетона. На этот раз в самом министерстве понятия не имели, что в их подземном убежище расположился штаб оперативной бригады по реализации плана Башня-2. Юлию в сам штаб не привезли. Было бы чересчур, но поместили в тщательно охраняемый отсек. Она была напугана, всё тело леденело от ужаса, вспоминая недавний плен, но врагам страха показывать нельзя. И она всё время презрительно щурилась и морщила нос. Её усадили в кресло, накрепко привязали к спинке. Руки зверски приковали наручниками к подлокотникам, а ноги к ножкам кресла. Ленты были широкие, в тело не врезались, но она чувствовала, что разорвать их может разве что тяжёлый танк, да и то, если сперва разбежится. А брови почему не закрепили, спросила она извитильно. Я ещё могу ими шевелить. Вот возьму и прибью кого-нибудь. Командир отряда, высокий атлет с лицом кулачного бойца и знаками различия майора, буркнул неприязненно: "Язык тебе надо бы закрепить". Юлия умолкла, испугавшись, что эти перепуганные идиоты в самом деле заткнут рот какой-нибудь вонючей портянкой. Она напряглась, делая вид, что проверяет крепость её пуд. Пусть думают, что в самом деле крутая и опасная, суперпрофессионал или что-нибудь такое же страшное и убедительное. Один из десантников, суровый и опасный с виду офицер, нашивки ей незнакомы, сказал с отвращением в голосе: "Не понимаю. Если он профессионал, то не придёт за этой женщиной. Это только в кино для идиотиков, ещё больше идиоты приходят за своими бабами, кладут пистолеты по первому же требованию и поднимают руки. А профессионалы?" "Откуда знаешь, что это профессионал?" офицер огрызнулся. "Да ты посмотри, как приготовились". Там у наших ловушка на ловушке, и сейчас все еще минируют, ставят огнеметы. Я уверен, сюда придет отряд таких суперкомандос, что я даже не знаю, даже не знаю, с какой техникой надо явиться, чтобы здесь пройти хоть шаг. Третий десантник, тоже крепкий среднего возраста парень с рябым до да безобразия лицом, проговорил осторожно: "Майор, что? Странные слухи. Кто-то сказал, ну, что это не просто командос." А кто? Десантник понизил голос, оглянулся по сторонам, сказал совсем тихо. Кто-то из высшего состава, может быть, даже один из стайных. Юлия замерла, глаза её вылезали из орбит. Это они оболегги? Да, она тоже надеялась, что он не простой исполнитель, но даже не замечала, что спала, закинув ногу на одного из владык мира. Майор захохотал. Один из семерых Там такие замшелые пни, что их нельзя даже на свежий воздух выводить, рассыплются. Они же все говорят к аппаратуре подключены. У них там принудительная вентиляция лёгких. Глюкоза капает, чтобы жизнь не оборвалась. Потому они и тайные, понял? Они в каком-то подземном центре по поддержанию их жизни. А это какой-то крутой. Но вы должны показать, что вы круче. Если у него бронежилет или даже бронедоспехи выдерживают гюрзу, то вряд ли выдержат пулю из крупнокалиберного. Наверху довольно засмеялись. Там, за двумя крупнокалиберными пулемётами на турелях, в свободных позах сидели двое десантников. Все в отряде, как успела заметить Юлия, примерно одного возраста. Так, в районе 30. Все одинаково накачаны, с цепкими взглядами. Вряд ли кто-то из них, судя по их виду, встречал себе достойных противников. Рибой вздохнул, словно выныривая из страшного сна. Вообще-то, я из своей игрушки пробиваю лобовую броню танка. Вряд ли на свете существуют такие доспехи. Юлия с ужасом и отвращением смотрела на странного вида гранатомёт или ракетомёт, что висел у него на ремне. Сбоку под локтем на пульте управления мигают цифры, по экранчику бегут кривые. Настоящий компьютер, сросшийся в единое со страшным оружием.